идол бразильцев и шествующий по воздуху Христос. Пусть читатель не осудит нас за то, что в последние часы пребывания в Рио мы потратили на знакомство с частной капиталистической торговлей. Конечно, с точки зрения любознательного читателя мы поступили бы правильнее, до самой последней минуты повышая свой культурный уровень музеи архитектурные ансамбли изучения быта негров. Но попробуйте представить себя участником нижеследующей сцены. Долгожданная встреча с женой. Позади первые объятия и поцелуи. Наступает время распаковывать чемоданы, но вы не замечаете вопросительных взглядов жены, из вас рвутся впечатления. Жена тихим голосом спрашивает: "А что ты мне привёз?" Конечно, жене больше всего на свете нужны вы, единственные и неповторимые, но кроме вас ей нужны знаки вашего внимания, свидетельствующие о том, что каждую минуту разлуки вы думали именно о ней. Такова женская натура, с которой необходимо считаться. Вот почему все полярники разбрелись по магазинам в поисках сувениров семье и знакомым. Мы были вооружены Небольшим, но ценным опытом. Лично со мной в Монте-Видео произошел такой случай. В одной ловчонке мне приглянулся изящный нож, на рукоятке которого была изображена коррида. Но цена его оказалась несуразно высокой. Пять тысяч песо. Или двадцать долларов по тогдашнему курсу. И я повернулся уходить. Хозяин меня окликнул и спросил, Сколько бы я дал, тысячу песов, нагло заявил я и съёжился, ожидая, что сейчас от меня станет одно воспоминание. "Берите", неожиданно согласился хозяин. Когда я расплатился и вышел, поражаясь, как это мне удалось так его околпачить, из лавки послышался сдавленный смех. Но такие номера откалывают лишь мелкие торговые щуки. У настоящих акул бизнеса цены без запроса. И какие цены? Первым делом мы зашли в большой и роскошно обставленный магазин игрушек. Он был пуст. И мы подумали, что попали в обеденный перерыв, и что нас сейчас выпрут из помещения. Но продавец проявил исключительную любезность. Он продемонстрировал покупателям действующую железную дорогу, прыгающих и рычащих зверей, хохочущих обезьян и виртуозов-гимнастов с остальными мускулами. Арнаутов просто стонал от нетерпения, воображая, как он преподнесет своему дорогому Вовочке эти великолепные японские игрушки. «Сколько!» — воскликнул он, потрясая кошельком. «Сто долларов!» — нежно пояснил продавец. «А это...» пролепетал бедный Гена. «Сто двадцать!» — еще ласковее ответил продавец. Тут Гена вспомнил, что забыл снять деньги с текущего счета, и мы тихо удалились, провожаемые печальным вздохом продавца. Он-то хорошо знал, почему его магазин пуст. В ювелирном салоне мы решили ничего не покупать, так как в нем было слишком душно. В универмагах воздух напротив был прохладным, но продавцы слишком высокомерны. И лишь на окраине Рио мы нашли торговую точку, отвечающую всем нашим повышенным требованиям. Это была небольшая лавка наподобие нашего сельпо. За прилавком стояла прихорошенькая мулатка, она же кассирша, уборщица и манекен для примерки дамской одежды, приобретаемой мужчинами. Тут же ревниво поссматривая друг на друга, топтались два смуглых красавца. Мулатка весело над ними смеялась, и красавцы страдали. Приход покупателей отвлёк жестокую от этого занятия. Бизнес есть бизнес. Поняв, что мы иностранцы, она при помощи артистически разыгранной пантомимы попыталась выяснить, что нам нужно изящными жестами обрисовала свои формы бельё синьоры щёлкала воображаемой зажигалкой натягивала мысленные чулки и приплясывала на невидимых каблучках наконец мулатка догадалась что синьорам нужны белые женские брюки прикинула их на свои бёдра сделала несколько грациознейших па вручила нам покупки и проводила до двери Серьёзно подорвав свою финансовую мощь, мы пешком пошли к порту. Отовсюду со стен домов, с рекламных стендов из витрин магазинов и окон газетных киосков на нас смотрел Пеле. Идол бразильцев не только великий футболист, но и неплохой делец. Он зарабатывает рекламой, наверное, не меньше, чем бутсами предприниматель, товары которого рекламирует сам Пеле, денно и ночно благодарит бога за такую милость. На наш непривычный взгляд в этом назойливом мелькании Пеле имеется какое-то излишество. Конечно, замечательно, что его имя стало символом всебразильской вывеской, но всё-таки престиж страны должен основываться на более солидных вещах. Чем футбол, даже доведённый до совершенства. Поразило нас на улицах Рио и обилие пингвинов. Их изображения украшали рекламы фирмы Антарктик, торгующей прохладительными напитками, отличнейшими и мороженым. Московское значительно вкуснее. У самого порта мы зашли в один Антарктик, где нас встретили друженым хохотом. Кафе было заполнено нашими товарищами. Где ты -то я вас встречал, сэр, не в Париже? Бонжур, monsieur, вы не из Тамбова? Рио мы покинули поздно вечером. Ночью Рио зрелище фантастическое. Огненная дуга Копакабаны, истекающая из гор неоновой реки. Но главное в этой театральной иллюминации 30-метровая фигура Христа на вершине 700-метровой горы. Сама гора скрыта во тьме, на ней ни единого огонька, и искусно подсвеченный, видный отовсюду Христос, словно шествует по воздуху, напоминая о евангельских чудесах. Придумано это здорово и по рассказам на воображение верующих действует очень сильно. До глубокой ночи мы смотрели на исчезающие вдали огни Рио. Но вот опы вышла в открытый океан, и Рио растворился во мраке. Всё, больше никаких стоянок не будет. Начался последний этап нашего возвращения домой.